Елена Сотникова. Случайная беременность. Глава 1 Тихо, стараясь не шуметь, в два часа ночи я ввалилась в квартиру. Не вошла, а именно ввалилась, потому что сил реально не осталось. Хотелось растянуться прямо тут, в коридоре, и чтобы до завтра никто не трогал. В комнате вспыхнул свет, и выглянула взлохмаченная голова Женьки. «Привет! Ты не спишь?» какого черта я напрягалась, боясь разбудить ее?» «Фильм смотрела, мне завтра не вставать!» Улыбнулась довольная мордашка. «Везет!» Скинула балетки и сразу же прошла в ванную. «Горячей воды нет, отключили!» Донесся голос подруги. «Твою к о ч е р ы ш к у Очень хотелось выругаться покрепче, но воспитание не позволяло. «И что теперь делать?» «От меня несет за версту за целый день!» «С утра в парикмахерской смену отработать, а после обеда по хате Акилошадка в клубе до полуночи, до двух ночи, если быть точнее, и не иметь возможности нормально помыться. На плите кастрюля с горячей водой для тебя огрела!» — крикнула Женя из комнаты. «Да ты ж мое з о л о т е выдохнула в ответ и поковыляла за ведром. «Что ж, придется вспоминать годы детства в деревне у бабушки», и ведро горячей воды с ковшиком вместо душа. Всё лучше, чем ложиться спать после того, как с тебя семь потов сойдёт. «Ксюх!» — раздался голос подруги из-за двери, когда я уже приступила к водным процедурам, залезая в ванну. «А тебе не надоело?» Тёплая вода побежала по телу, смывая усталость и даря долгожданное расслабление. «Ты о чём?» — нехотя отозвалась в ответ, р а с п л е с к и в а я кучу брызг вокруг. «Ну, крутится, как белка в колесе». «Ещё один ковш с водой на моё измученное тело». «У А меня есть выбор. Ты же знаешь мою ситуацию. Я бы и рада». Женя замолчала, видимо, обдумывая, как выгоднее преподнести свою идею. И в том, что она неспроста завела этот разговор, я была уверена. Характер подруги я уже давно изучила. И, пожив вместе под одной крышей, даже научилась различать интонации. «Вот я и хотела предложить тебе». «Что?» Я закончила плескаться, обмоталась полотенцем и вышла из ванной комнаты. Женя с сосредоточенным видом ждала меня у кухни. «У нас в компании освободилась должность секретаря у главного». «И?» «И я подумала, может, тебе стоит попробовать сменить работу?» «А в чём подвох?» Остановилась я напротив неё. Женька прошлась оценивающим взглядом по моей фигуре, довольно щёлкнув языком. «Вот и не знала бы я её лично». Заподозрила бы в нетрадиционной ориентации. Настолько откровенным был взгляд. «Да, в принципе, ни в чём», — повела плечами, скидывая напряжение. «Просто как бы тебе объяснить? Сейчас ты мечешься между двух огней, и времени нет, и денег толком. А у нас...» — она замолчала, делая многозначительную паузу. «У нас хотя бы платят, хорошо». «И что, на такую денежную должность не нашлись желающие?» Устав стоять в коридоре, кивнула подруге и направилась в свою комнату. Мы с Женькой напополам снимали двушку почти в центре города. Район хороший, всё в шаговой доступности, а вот квартира убитая. Деревянные окна, которые, если откроешь, то потом замучаешься закрывать. Старенькая входная дверь, обитая в лучших советских традициях дермантином. Гнилые трубы и почти антикварная полированная мебель. Квартиру сдавала старушка, божий одуванчик. переехавшая жить на дачу. Детей у нее не было, ремонтом заниматься некому, поэтому и цена была вполне сносная. Для нас так вообще идеальная. Я упала на кровать, раскинув руки, и блаженно выдохнула. Вот моя постелька. С а м о г о утра о тебе мечтала, родимая. ж е л а ю щ и е есть? Но я могла бы тебя записать на собеседование вне очереди. Застыла в дверях последовавшая за мной подруга. Просто подумай сама. Рабочий день у тебя, по сути, останется такой же загруженный. Зарплата вырастет, и бегать с одной работы на другую не придется. Хорошо бы. А условия? Не быть замужем, не иметь детей, личных отношений и быть готовой к тому, что придется иногда работать 24 часа в сутки. Но тебя же это не смущает? Это? Нет. Вот я и подумала. «Может, стоит попробовать?» Крепостное право отменили в д е в я т веке, но некоторые об этом ещё не знают, вырвалось неосознанно. Хотя, по сути, Женя не назвала ничего такого, что могло бы меня испугать и оттолкнуть. Детей у меня не было, и надежда на то, что они когда-нибудь появятся, давно погасла. Работала я и без того почти сутками, с небольшими перерывами на сон. Отношения. Так мне сейчас нужны были они в последнюю очередь. Вот накопить на собственное жильё, не зависеть от капризов хозяйки и прочно встать на ноги — это да. К этому я стремилась. Правда, получалось пока плохо, но, как говорится, главное — задать себе цель. «Ксюх, для тебя это реальный шанс, понимаешь? Я бы не стала говорить, если бы мне было плевать на тебя. Но я привязалась к тебе как к родной и переживаю». «Спасибо», — пробормотала, засыпая. «Короче, я тебя в известность поставила, а ты сама думай. Должность пока вакантна, но сама знаешь, свято место пусто не бывает. У тебя есть время до понедельника». «А зарплата?» «Поверь, она тебя порадует». «Это не тот ответ, который может меня заинтересовать». Стягивая полотенце и заворачиваясь в одеяло, просопела в подушку. Сумму он каждый раз прописывает новую, для каждого отдельную. Но могу сказать... что не меньше шести цифр». «Больше сотни?» Сон мгновенно как рукой сняла. «Ты шутишь». ж к а отрицательно покачала головой, оставаясь серьезной. «Просто завтра ты опять ускачешь раньше, чем я проснусь. А вернешься, когда уже десятый сон видеть буду. По телефону тебя не выловишь. Поэтому специально сегодня ждала тебя». «Черт!» уселась на кровати по-турецки, натянув на себя одеяло. «Думай!» Подруга оттолкнулась от косяка двери, на которой опиралась плечом, и развернулась на выход. «Подожди, а требования к внешности, образованию, специальности? Опыт работы с е к р е т а р е м у тебя есть?» «А по поводу внешности? М да. Хорошо, что напомнила. Он красивых баб не любит. Не пытайся привлечь внимание внешностью. Минимум косметики. Лучше вообще без нее. Строгий костюм и никаких просвечивающих блузок. С этим строго». «Поняла», — закивала болванчиком. «И отпросись с утра на понедельник. Где ты там по утрам батрачишь?»